Глава пятнадцатая Я начинаю новую жизнь Мы с мистером Диком вскоре стали самыми закадычными друзьями. Часто бывало, после того, как он заканчивал свою дневную работу, мы с ним отправлялись пускать его большой змей. Не было дня, когда бы мистер Дик не просиживал по многу часов, усиленно работая над своими мемуарами, но от этого они, увы ничуть не двигались вперед, ибо в них неизбежно рано или поздно вкрадывался Карл I. Написанное отбрасывалось в сторону, и все опять начиналось снова. Терпение и мужество, с которыми старик неутомимо все снова и снова брался за свою работу, производили на меня глубокое впечатление. Не знаю, что предполагал делать со своими мемуарами мистер Дик в том случае, если бы они были когда-нибудь закончены. Думаю, что и сам он этого не ведал. Да и зачем ему было беспокоиться об этом, раз ничего не могло быть более верного под солнцем, чем то, что его мемуары никогда не будут закончены? Особенно трогательное впечатление производил на меня мистер Дик, когда он бывало глядел на свой бумажный змей, высоко парящий в воздухе. Быть может, его рассказ о том, как змей, склеенный из листков его мемуаров, разносит вести о путешествиях, описанных в них, и был лишь плодом воображения, но когда старик следил глазами за своим змеем, парящим в воздухе, и чувствовал, как тот тянет у него из рук бечевку, он, несомненно, твердо верил в это. Никогда не видел я его с таким спокойным, радостным лицом, как в эти минуты. Когда же потом он сматывал бечевку, и змей, спускаясь все ниже и ниже из лучезарного небосвода, наконец падал на землю и лежал на ней распростертый, как мертвый. Бедный мистер Дик словно просыпался от волшебного сна. Помню, с каким унылым видом поднимал старик этот змей и глядел на него так, как будто они оба с ним только что упали с облаков, и мне всем сердцем становилось жаль его. Дружась и сближаясь все больше и больше с мистером Диком, — Я одновременно завоевывал и расположение его стойкого друга, моей бабушки. В течение нескольких недель она так привязалась ко мне, что мое новое имя Тротвуд стало заменять ласкательным трот и как-то даже порадовала меня, сказав, что если я буду продолжать, как начал, то, пожалуй, смогу занять в ее сердце такое же место, как и моя сестра Бетси Тротвуд. — трот Обратилась ко мне бабушка однажды вечером, когда перед нею и мистером Диком была по обыкновению поставлена доска для игры в трик-трак. Нам не надо забывать о вашем образовании. Мысль об учении одна только и беспокоила меня, а потому я был в восторге, что бабушка, наконец, заговорила об этом. — Хотите вы поступить в школу в Кентербери? — спросила она я ответил что очень желал бы именно в Кентербери, так как это очень близко от нее прекрасно воскликнула бабушка а хотите завтра же отправиться туда зная быстроту с какой бабушка всегда приводила в исполнение свои намерения я нисколько не удивился внезапности такого предложения и не задумываясь ответил утвердительно прекрасно еще раз отозвалась бабушка — Дженет, закажите на завтра к десяти часам утра кабриолет с сером пони, да уложите с вечера вещи мистера тротвуда Услыхав это бабушкино приказание, я ног под собой не чувствовал от радости и гордости. Но потом, заметив, какое впечатление произвело оно на мистера Дика, я устыдился своего эгоизма. Старик до того был удручен предстоящей со мной разлукой что стал играть из рук вон плохо. Бабушка несколько раз в виде предостережения ударила его по пальцам и, наконец, потеряв всякое терпение, закрыла ящик и объявила, что больше играть с ним не намерена. Но когда мистер Дик узнал от бабушки, что я иногда буду приезжать домой по субботам, и сам он сможет время от времени навещать меня по средам, он опять воспрянул духом. И торжественно обещал к моему приезду соорудить змей гораздо больше прежнего. Утром старик опять был в удрученном состоянии. И чтобы сколько-нибудь утешить себя, порывался отдать мне все имеющиеся у него золотые и серебряные деньги. Но бабушка восстала против этого и разрешила ему дать мне не более пяти шиллингов». Эта сумма, благодаря его горячей мольбе, была увеличена до десяти шиллингов. Мы простились с мистером Диком очень нежно у садовой калитки, и он продолжал стоять там до тех пор, пока мог еще следить за нами глазами. Бабушка, совершенно равнодушная к общественному мнению, проезжая через Дувр, сама правила сером пони, и, надо сказать, правила им мастерски. Она сидела прямо и неподвижно, как заправский кучер, и, внимательно следя за каждым движением пони, не давала ему своевольничать. Выехав за город, она предоставила лошадке более свободы и, взглянув на меня сверху вниз, спросила, доволен ли я. — Очень, очень доволен, бабушка, благодарю вас, — ответил я, утопая в нагроможденных подушках. — Мой ответ... Доставил ей большое удовольствие, и так как обе руки ее были заняты, она погладила меня по голове рукояткой кнута. — Что, это большая школа, бабушка? — спросил я. — Я сама еще не знаю. Мы сперва заедем к мистеру Уикфельду. — Это директор школы? — снова спросил я. — Нет, трот он заведует не школой, а конторой. — Так как бабушка ничего больше не прибавила, то я прекратил свои расспросы относительно мистера Уикфельда, и мы, разговаривая о другом, доехали до Кентербери. День был базарный, и бабушке представился прекрасный случай показать себя хорошим кучером, лавируя между телегами, бочками, корзинами с овощами и ларьками с разным мелочным товаром. Мастерски преодолевая узкие проходы и делая крутые повороты в людных местах, бабушка вызывала у зрителей много разнообразных замечаний по своему адресу, не всегда, однако, лесных, но она пробиралась вперед с полнейшим хладнокровием, и, думаю, что она сумела бы с таким же спокойствием пробить себе дорогу не только через базар, но даже через целую вражескую страну. Наконец мы остановились перед старинным домом. Его небольшие узкие решетчатые окна, а также балки с выточенными на концах головами, как-то выпячивались наружу. Вот верно поэтому у меня и создалось впечатление, что дом этот будто нагнулся, стремясь увидеть тех, кто проходит внизу по узкому тротуару. Весь дом блистал необыкновенной чистотой. Старинный медный молоток, употреблявшийся вместо звонка, блестел, как звезда, над низенькой сверху овальной входной дверью, украшенной резными гирляндами из плодов и цветов. Две каменные ступеньки, спускавшиеся к этой двери, были так белы, что казалось, будто их обтянули полотном. Все углы и закоулки, резные украшения, необычного вида стеклышки в окнах. И сами старомодные маленькие окна, все это могло конкурировать в возрасте с соседними холмами, и было так же чисто, как снег, выпадающий на эти самые холмы. Когда наш кабриолет остановился у дверей, я начал напряженно всматриваться в дом и увидел в окне нижнего этажа небольшой круглой башни сбоку дома чье-то мертвенно-бледное лицо. Оно на миг появилось и скрылось. Низкая входная дверь отворилась, и снова появилось то же лицо. Оно было так же мертвенно-бледно, как мне показалось в окне, хотя и было испещрено веснушками, свойственными рыжим. Обладателем этой физиономии был действительно рыжий пятнадцатилетний юноша, это мне известно теперь, но тогда он произвел на меня впечатление гораздо старше своих лет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 Когда, взяв под узцы пони и, глядя на нас, он поглаживал себе подбородок, мне особенно бросились в глаза его длинные худые руки. Они положительно производили впечатление конечностей скелета. — Что, мистер Уикфельд дома, урия гиб? — спросила бабушка. — Мистер Уикфельд дома, мэм, пожалуйте, — ответил урия гиб. — Мы вышли из кабриолета. И, оставив пони на попечение малого, вышли в длинную низкую комнату, окна которой выходили на улицу. Здесь был громадный камин, напротив которого висело два портрета. На одном из них был изображен седовласый, но совсем еще не старый господин с черными бровями и взором, устремленным на какие-то бумаги, перевязанные красной лентой. На другом дама с очень кротким милым лицом. Она как будто смотрела на меня. Помнится, я оглянулся, разыскивая еще портрет Урия Гиппа, когда дверь в глубине комнаты отворилась, и вошел джентльмен, при виде которого я невольно оглянулся на портрет, желая убедиться, не вышел ли он каким-либо образом из своей рамы. Но нет, портрет оказался на своем месте, а когда джентльмен подошел ближе, я заметил, что он был несколькими годами старше своего портрета. — Милости просим, мистер Ротфуд, — обратился джентльмен к бабушке. — Извините меня, когда вы приехали, я был занят, вы знаете мою жизнь и знаете, в чем заключается смысл этой жизни. Бабушка поблагодарила его, и мы вошли в его кабинет, очень напоминавший контору. Он был завален книгами, бумагами и прочими конторскими принадлежностями. Окна выходили в сад, а в стену был вделан несгораемый шкаф. — Ну, мистер Отвуд, каким же ветром занесло вас в наши края? Надеюсь, благоприятным, — сказал мистер Уикфильд. Я догадался, что это был именно он. А вскоре я также узнал, что мистер Уикфильд — адвокат и управляет имениями какого-то местного богача. — Да, благоприятный ветер занес меня сюда, — ответила бабушка. — Я приехала к вам не по судебным делам. — Вы правы, мэм, — заметил мистер Уикфельд. — Несомненно, лучше приезжать по каким угодно делам, кроме судебных. Волосы мистера Уикфельда были уже совершенно белые, хотя брови оставались по-прежнему черными. У него было очень приятное и, по-моему, красивое лицо с таким ярким румянцем, который, основываясь на словах Пиготи, я давно привык считать доказательством того, что человек употребляет много портвейна. Этим же я объяснил тембр его голоса и его излишнюю полноту. Одет он был очень тщательно, на нем был синий сюртук полосатый жилет и нанковые панталоны. Сорочка его с мелкими складками на груди и батистовый галстук выглядели такими необыкновенно нежными и белыми, что моему пылкому воображению они казались перышками на груди лебедя. — Это мой внук, — представила меня ему бабушка. — Никогда не подозревал я, что у вас есть внук, — сказал мистер Уикфильд, — то есть, вернее сказать, двоюродный внук, — пояснила бабушка. — Даю вам слово, что и о двоюродном внуке я ничего не ведал. Я усыновила его, — проговорила бабушка с таким жестом, точно ей все равно, знал или не знал это мистер Уикфильд, и привезла его сюда для того, чтобы поместить в такую школу, где его будут хорошо учить и как следует обращаться с ним так вам нужна самая лучшая школа задумчиво спросил мистер уикфильд бабушка утвердительно кивнула головой в настоящее время вашего внука нельзя поместить пансионерам в нашу лучшую школу сказал мистер уикфильд после некоторого размышления но вероятно он может иметь квартиру и стол где нибудь в другом месте проговорила бабушка Мистер Уикфельд согласился, что это возможно, и, проговорив еще некоторое время с бабушкой, предложил провести ее сначала в школу, чтобы она, осмотрев ее, имела возможность составить о ней свое собственное мнение. Потом в два-три дома, куда можно было попытаться поместить меня пансионерам, бабушка с благодарностью приняла его предложение, и мы втроем выходили уже из дома когда мистер Уикфельд, остановившись, сказал, «Не лучше ли было бы нашему юному другу остаться здесь?» Бабушка, видимо, хотела протестовать, но я заявил, что, если они желают, я охотно подожду здесь их возвращение. И сейчас же, вернувшись в кабинет мистера Уикфельда, уселся на тот самый стул, где сидел раньше». Стул этот стоял как раз против узенького коридора, в конце которого была та самая круглая комнатка, в окне которой я впервые увидел выглянувшее оттуда бледное лицо Урия Гиппа. Он отвел нашего пони в конюшню и работал теперь в этой комнатке за конторкой, наверху которой была приделана медная рамка, где подвешивались бумаги, которые он переписывал. Несмотря на то, что Урия сидел лицом ко мне... Я думал сперва, что висящий на рамке документ мешает ему видеть меня, но, вглядываясь пристальнее, я вдруг почувствовал себя очень не по себе, ибо заметил, что в промежутке между нижним краем документа и верхним краем конторки время от времени показываются его красные, как два солнца, глаза, и украдкой смотрят на меня, в то время как перо его продолжает бегать по бумаге. Я всячески пытался избавиться от этого устремленного на меня взгляда. Уж я и взбирался на стул у противоположной стены комнаты и рассматривал висевшую там географическую карту и углублялся в чтение кентских ведомостей, но как только я поворачивался к нему, его два красных солнца сейчас же всходили или заходили. Наконец, после довольно-таки продолжительного отсутствия... К моему большому удовольствию бабушка и мистер Уикфильд вернулись. Хлопоты их увенчались меньшим успехом, чем мне этого хотелось бы. Правда, школой бабушка осталась очень довольна, но ей не понравился ни один из тех домов, где могли предоставить квартиру и стол. — Очень не посчастливилась, — сказала бабушка. — Не знаю, Трот, что и делать. — Нам с вами действительно не повезло подтвердил мистер Уикфилд. Но из этого положения есть выход, мистер Ротвуд. Какой же? поинтересовалась бабушка. Оставьте пока вашего внука у меня. Он мальчик смирный и меня нисколько не стеснит, а дом мой как бы создан для учения. Он как монастырь и почти так же обшёрен. Оставьте его у нас. По-видимому, предложение это очень понравилось бабушке, но она стеснялась его принять. То же самое чувствовал и я. — Ну, решайте же, мист Ротвуд, — промолвил мистер Уикфильд, — поверьте, это выход из затруднительного положения. Притом ведь это только на время. Если почему-нибудь мы не вполне будем довольны друг другом, ваш внук всегда сможет уйти и для него будет найдено что-нибудь более подходящее право. Оставьте его пока здесь». «Я вам очень благодарна», — ответила бабушка. «Вижу, что и мальчику это очень по душе, но...» «Ну, мистер Отвуд», — воскликнул мистер Уикфильд, — «знаю, что вас смущает. Вам неприятно, чтобы ваш внук жил у нас бесплатно. Так платите, если вам этого хочется». — Наши условия, конечно, не будут тяжелыми, но, повторяю, если вам угодно, платите. — На этих условиях, хотя они, конечно, нисколько не умоляют ту услугу, которую вы мне оказываете, я с большой радостью оставлю вам внука, — ответила бабушка. — Тогда идемте и переговорим с моей маленькой домоправительницей, — предложил мистер Уикфельд. Мы поднялись на второй этаж по диковинной старинной лестнице, у которой перилы были так широки, что и по ним, пожалуй, можно было бы подняться как по лестнице, и вошли в большую старинную гостиную. В ней царил полумрак, несмотря на три или четыре окна оригинальной формы, на которые я еще на улице обратил внимание. Старинная мебель, казалось, была сделана из тех самых дубов которые пошли на блестящий пол и потолочные балки. Вообще гостиная эта была очень хорошо меблирована. Стояли тут и рояль, и хорошенькие мягкие диваны и кресла, обитые пестрой, красной, зеленой материей, и много цветов. Вся комната состояла из уголков и закоулков. И в каждом стоял такой оригинальный столик, шкафчик, этажерка или кресло, что, заглядывая в один из этих уголков, я решил, что едва ли здесь найдется более уютное местечко. Но стоило перевести глаза на следующий уголок, чтобы убедиться, что и этот не хуже, если еще не лучше». На всем лежал тот отпечаток мирного уединения и чистоты, которым отличался дом и снаружи. Мистер Уикфельд постучал в дверь в углу гостиной. Оттуда выбежала девочка приблизительно моих лет и поцеловала его. На лице этой девочки я тотчас же уловил то спокойное, милое выражение, какое заметил я на портрете женщины, висевшем внизу. Моему пылкому воображению представилось, что портрет каким-то образом возмужал и сделался женщиной, а оригинал остался ребенком. Несмотря на то, что лицо девочки сияло весельем и счастьем, в нем было какое-то особенное, безмятежное, чудесное спокойствие, которого я с тех пор не забывал и никогда не забуду. Моя дочь и моя маленькая домоправительница Агнеса представил нам ее мистер Уикфельд. Когда я услышал, как он сказал это, и увидел, как он нежно взял ее ручку, я понял тут, в чем были цель и смысл его жизни. У маленькой хозяйки на поясе сбоку висела корзиночка с ключами, и вообще она казалась достойной домоправительницей этого старинного жилища. Приветливо выслушав сообщение отца о том, что я буду жить у них, она тотчас же предложила бабушке подняться наверх и посмотреть мою будущую комнату. Мы все туда отправились по той же лестнице с широчайшими перилами, причем молодая хозяюшка шла впереди. Она привела нас в великолепную комнату, тоже в старинном стиле, с такими же дубовыми потолочными балками, и такими же окнами из граненого стекла и узорчатыми переплетами, как и в гостиной. Мы с бабушкой были в восторге от того, как я устроился, и очень довольны, с благодарным чувством вернулись в гостиную. Бабушка и слышать не хотела о том, чтобы остаться обедать, ибо боялась, что в таком случае до темноты ей не добраться на своем сером пони до дому мистер уикфильд по видимому слишком хорошо знал бабушкин характер и потому не пытался ее удерживать для нее был приготовлен завтрак после которого агнес вернулась к своей гувернантке а мистер уикфильд отправился в свою контору таким образом мы с бабушкой могли проститься без посторонних свидетелей бабушка сообщила мне что мистер уикфильд сделает для меня все что потребуется и что я ни в чем не буду нуждаться, — говорила она со мной с большой нежностью, давая прекрасные советы. Расставаясь, она сказала мне, — Трот, ведите себя так, чтобы своим поведением делать честь в себе самому, мне и мистеру Дику. Да благословит вас небо! Я был до того растроган, что мог только еще и еще благодарить ее и просить передать мистеру Дику мой сердечный привет. «Никогда не делайте низостей, Трот, не лицемерьте и не будьте жестоки», прибавила еще бабушка. «Избегайте этих трех пороков, и я всегда буду спокойна за вас». Я горячо обещал никогда не забывать ее наставлений. «Пони уже у крыльца». — промолвила бабушка. — Я еду, но вы не провожайте меня. С этими словами она поспешно поцеловала меня и вышла из комнаты, захлопнув за собой дверь. Сначала я был удивлен поспешностью ее отъезда, и у меня даже мелькнуло было мысль, не рассердил ли я ее чем-нибудь. Но когда я выглянул на улицу и увидел, с каким убитым видом садилась она в кабриолет, не решаясь даже взглянуть наверх. Я лучше понял характер бабушки, понял, как я был несправедлив к ней, заподозрив, что она на меня сердится. К пяти часам ко времени обеда мистера Уикфельда я несколько уже успокоился и готов был работать ножом и вилкой. Обед был накрыт только для хозяина дома и меня, но Агнеса ждала отца в гостиной и, спустившись с ним в столовую, села за стол против него. Сомневаюсь, мог ли мистер Уикфельд обедать без своей дочки. После обеда мы снова поднялись в гостиную. Здесь, в одном из уютных ее уголков, Агнеса поставила для отца на столике графин с портвейном и стакан. Я подумал тут, что этот портвейн утратил бы для него свой букет, будь он подан ему другими руками. За портвейном мистер Уикфельд просидел часа два и выпил его немало. Агнесса в это время играла на рояле, занималась рукоделием и беседовала то с ним, то со мной. Вообще мистер Уикфельд был весел и разговорчив с нами. Но по временам глаза его останавливались на девочке, и он умолкал, впадая в какое-то мрачное раздумье. Мне казалось, что Агнесса моментально замечала в нем эту перемену. И сейчас же старалась рассеять грустные думы отца своей лаской или каким-нибудь вопросом. Тогда мистер Уикфильд выходил из своей задумчивости и еще больше налегал на портвейн. Агнесса заварила чай и принялась хозяйничать. Время после чая, до тех пор, пока маленькая хозяйка не пошла спать, мы провели так же, как и после обеда. После ее ухода мистер Уикфельд приказал зажечь свечи в своем кабинете, а я также ушел к себе. Позднее вечером я проскользнул к двери и вышел на улицу. Мне хотелось еще раз поглядеть на старинные дома и на собор из серого камня. Хотелось воскресить в памяти то время, когда я, бежав из Лондона, проходил по улицам этого старинного города мимо того самого дома, где я теперь живу. Тогда, конечно, я был далек от мысли, что это когда-нибудь может быть. Возвращаясь домой, я увидел, что Урия Гипп собирается запирать контору. Находясь в том настроении, когда вы к каждому относитесь доброжелательно, я вошел в контору, поговорил с Урия Гиппом и на прощание подал ему руку. Какой липкой и холодной была его рука! И наружным видом, и на ощупь она так походила на руку мертвеца. Я, помнится, потом долго тер свою собственную руку, чтобы согреть ее и стереть его прикосновение Рукопожатие урия гиппо произвело на меня такое тяжелое впечатление, что даже придя в свою комнату, я все еще никак не мог отделаться от ощущения чего-то влажного и противного.